Тот понедельник в 40 милях от полицейского участка и в 25 милях от города детективы Мэйер и Карелла ехали среди утренних осенних сельских пейзажей по направлению Кларксвью к дому миссис Стэн Джифорд. Всю субботу и часть воскресенья они потратили на то, чтобы допросить добрую часть тех 212 человек, которые присутствовали в тот вечер на студии. Они не верили, что среди них окажется возможный убийца. На самом деле они пытались обнаружить что-нибудь существенное в пользу версии о самоубийстве. Стратегия допроса была проще некуда. У всех, кто хоть как-то был связан с шоу, они выяснили, не видел ли он или она, как до или в течение эфира Стэн Джифорд положил хоть что-нибудь себе в рот. Полученные ответы версию о самоубийстве никак не подтверждали. Большинство людей, связанных с шоу, были настолько заняты, что не имели времени следить за тем, кто что положил себе в рот. Часть сотрудников вообще тот день Жифорда не видела, а те, кто провел с ним хотя бы какое-то время, были совершенно уверены, что не видели, чтобы он клал что-нибудь себе в рот. В беседе с Дэвидом Крэнсом выяснилось – что по средам джифорд откладывал ужин на после шоу, для чего днем плотно пообедал. Это полностью разрушало версию о том, что джифорд ел еще раз после встречи с женой. Но это же вызвало и новые догадки, для проверки которых Мэйр и Карелла и отправились еще раз в Ларксвью. Мэйр чувствовал себя прискверно. Нос у него был заложен, горло болело, веки припухли. В выходные он попытался полечить свою простуду, но из-за этого ничего не получилось. Он сморкался, нос тут же закладывало, и он снова лез за носовым платком. Находиться с ним рядом было сплошным удовольствием. К счастью, репортеры и фотокорреспонденты оставили в покое дом Джифарда. Теперь сообщения о его смерти перекочевали с первых полос на более скромные места. Мэр и Карелла подъехали к месту парковки, подошли к парадному входу и снова подергали за бронзовый набалдачник звонка. Домоправительница приоткрыла дверь, осторожно выглянула, а затем протяжно произнесла. «А, это снова вы!» «Миссис Джиффорд дома?» — спросил Карелла. «Пойду узнаю», — сказала она и закрыла дверь перед их носом. Мэр и Карелла ждали на крыльце. Окружающие дом деревья шелестели осенней листвой при каждом порыве ветра. Через несколько минут домоправительница вернулась. «Миссис Джейфорд пьет кофе в столовой», — сказала она. «Если желаете, можете к ней присоединиться». «Благодарю вас», — сказал Карелла, и они вошли вслед за ней в дом. Большая винтовая лестница шла на второй этаж прямо из застланной коврами прихожей. Застекленные двери вели в гостиную, за которой располагалась небольшая столовая с огном эркером, выходившим во двор. Милейни Джейфорд сидела в одиночестве за столом в стеганом халате, наброшенном поверх длинной розовой ночной рубашки, кружевная оборка, которая виднелась из-под халата. Расческа еще не касалась ее светлых волос, Они висели в беспорядке. Как и в первый раз, косметики на лице не было, но на сей размелении вела себя гораздо спокойнее. «А я как раз завтракала», — сказала она. «К сожалению, встаю я поздно. Может, перекусите?» Мэр сел на стул напротив нее, а Карелла рядом. Она налила обоим кофе и подложила английских булочек и мармеладу, от которых они отказались. «Миссис Джиффорд», — начал Карелла, — «когда мы были здесь в прошлый раз, вы сказали что-то о враче вашего мужа Карле Нелсоне?» «Да», — согласилась она, — «вы пьете с сахаром?» «Спасибо». Карелла положил ложечку сахара в свой кофе и передал сахарницу Мэйру. «Вы сказали, что, по-вашему, он убил сливки?» «Спасибо, вашего мужа. «Что привело вас к такому выводу, миссис Джеффорд?» «Я так думала». «Вы по-прежнему так думаете?» «Нет». «Почему?» «Потому что теперь я вижу, что это невозможно. Тогда я еще ничего не знала о свойствах яда, от которого он погиб». «Вы имеете в виду его быстрое действие?» «Да, быстрое действие». «Вы хотите сказать, что это невозможно?» «Поскольку доктор Нелсон был во время передачи дома, а не в студии, верно?» «Да». «Но откуда у вас вообще возникло такое подозрение?» «Я попыталась вспомнить, кто вообще мог иметь доступ к яду, и подумала о Карле». «Мы тоже», — сказал Карелло. вполне естественно», — отозвалась Милейни. «Булочки очень вкусные, не хотите?» «Нет, спасибо». «Но если бы у него и была такая возможность, миссис Джиффорд, зачем ему желать смерти вашему мужу?» «Понятия не имею». «Они с вашим мужем ладили?» «Вы же знаете этих докторов», — сказала Милейни. «Они все страдают комплексом превосходства». Она помолчала, а потом добавила. «В каждой вселенной может быть только один бог». «И во вселенной Стена Джиффорда Богом был он?» Милейни отхлебнула кофе и сказала, «Если актер не имеет своего «я», то он не имеет ничего». «Вы хотите сказать, что два сильных «я» время от времени конфликтовали, миссис Джиффорд?» «Да». «Но, разумеется, не серьезно. «Я не знаю, что мужчины считают серьезным». «Я знаю, что Стэн и Карл иногда спорили. Поэтому, когда Стэна убили, я постаралась вспомнить, кто вообще имел доступ к ядам, и, как я уже говорила вам, подумала о Карле». «Это было еще до того, как вы узнали, что его отравили Страфантином?» «Да, но когда я узнала, что это был за яд, и сопоставила с тем фактом, что Карл в тот вечер дома не покидал, я поняла». Но если вы не знали, что это был страфантин, то вы могли предположить любой из ядов, верно? Да, но... И вы также, должно быть, знали, что многие яды можно купить в аптеке, обычно в сложных составах различного действия. Например, мышьяк или цианистый. Да, я это знала. И вы все же не раздумывая, предполагаете, что доктор Нелсон убил вашего мужа. «В то время я была не в себе, я не знала, что и думать». «Понятно», — сказал Карелло. Он взял свою чашку и намеренно сделал большой глоток кофе. «Миссис Джиффорд, вы сказали, что ваш муж принял витаминную капсулу после обеда в прошлую среду». «Это верно». «Эта капсула была у него с собой или же ее привезли вы?» «Она была у него с собой». «Он всегда брал с собой эти капсулы?» «Да», — сказала Милене. «Он должен был принимать по одной капсуле после каждой еды. Стэн был очень пунктуальный человек. Когда он знал, что проведет весь день в городе, то обязательно брал с собой витамины в коробочке». «В прошлую среду он взял с собой одну капсулу или две?» «Одну», — сказала Милейни. «Откуда вы это знаете?» то утром на столе лежало две капсулы. Он проглотил одну с апельсиновым соком, а другую положил в коробочку, которую опустил в карман. И вы видели, как он проглотил вторую капсулу после обеда? Да, он вынул ее из коробочки и положил рядом с собой, как только мы сели за стол. Он всегда так делал, чтобы не забыть ее принять. По-вашему, других капсул у него не было? Это была единственная капсула, которую он взял с собой, уходя из дома в прошлую среду. Верно. «Кто положил эти капсулы на стол утром, миссис Джиффорд?» «Моя домоправительница». Милейни неожиданно забеспокоилась. «Я не уверена, что понимаю, что произошло. Если он принял капсулу за обедом, то как же она могла?» «Мы только пытаемся выяснить». «Не существовало ли других капсул, кроме этих двух, миссис Джеффорд?» «Я же вам уже сказала». «Мы просто хотим убедиться. Мы знаем, что капсула, которую он проглотил за обедом, не могла убить его. А вот если существовала третья капсула, их было две», — сказала миленни. Он знал, что после шоу придет ужинать домой, как это и было заведено по средам. Никакой нужды брать с собой большее число капсул не было. Кроме той, что он принял после обеда. Да. Миссис Джиффорд, вы не знаете, ваш муж застраховал свою жизнь? Конечно, застраховал. А сумма страховки вам известна? Сто тысяч долларов. А в какой компании? Мьюнисипал Лайф. Кто получатель страховки, миссис Джиффорд? Я. — ответила Милейни. «Понятно», — сказал Карелл. Наступила тишина. Милейни поставила свою чашку на стол. Ее глаза встретились с глазами Кареллы. Она тихо сказала. «Я надеюсь, вы не хотели предположить детектив Карелл. «Это миссис Джеффорд, рутинная процедура, что я хоть как-то связана со смертью моего...» Я не знаю, кто вообще связан со смертью вашего мужа. Это не так, надеюсь. Потому что, видите ли, детектив Карелов, сто тысяч долларов страховки не идут ни в какое сравнение с теми деньгами, которые мой муж зарабатывал как артист. Я уверена, для вас не секрет, что совсем недавно он подписал с телевидением контракт на сумму в два миллиона долларов. И я могу заверить вас, Что он всегда был крайне щедр со мной. А может, вы хотите подняться наверх и осмотреть коллекцию мехов в моем шкафу, или же набор драгоценностей на моем туалетном столике? Я не думаю, что в этом есть необходимость, миссис Джефферд. Разумеется, но возможно вам будет интересно знать, что страховой полис Тена содержал обычное условие о самоубийстве. «Я не совсем понимаю вас, миссис джеффорд «Дело в том, детектив Карелло, что если вы не найдете убийцу, если вы не докажете, что в смерти моего мужа повинен злоумышленник, страховая компания будет считать, что это самоубийство, а в этом случае я получу только те деньги, которые он выплатил страховой компании, и ни пенни больше». «Понятно. Надеюсь». «Вы не знаете, миссис Джиффорд, ваш муж оставил завещание?» «Оставил. И завещал он свое состояние тоже вам?» «Не знаю. Вы никогда с ним это не обсуждали?» «Никогда. Я знаю, что есть завещание, но содержание его мне неизвестно». «А кто знает, миссис Джиффорд?» «Наверное, его адвокат. Как зовут адвоката?» Сальваторе Ди Палма. Он сейчас в городе? Да. Вы не возражаете, если мы сейчас ему позвоним? Почему бы мне возражать? Милене снова помолчала и снова посмотрела в глаза Карели. Я хочу признаться, наконец сказала она, что вы мне до чертиков надоели. Сожалею. Включает ли рутинная процедура опроса? издевательства над вдовой убитого. «Сожалею, миссис Джиффорд», — сказал Карелло. «Мы пытаемся исследовать каждую возможность». «Тогда почему бы вам не исследовать возможность того, что мы вели со Стэном интересную и счастливую жизнь?» «Когда мы встретились, я работала в летнем лагере в Пенсильвании и зарабатывала 60 долларов в неделю. Со времени нашей женитьбы у меня есть все». Но я бы с радостью отдала все эти богатства, меха, драгоценности, дом и даже одежду, что на мне, чтобы вернуть Стэна. Мы только... Да, вы только исследуете каждую возможность, я знаю. Но поймите, вы имеете дело с живыми людьми, а не с автоматами. Детективы молчали. Милени вздохнула. Вы по-прежнему хотите видеть мою домоправительницу? Будьте добры, сказал мэр. Миленни подняла маленький колокольчик, лежавший у ее правой руки, и резко встряхнула его. Домоправительница вошла в столовую тотчас же, словно ждала этого вызова за дверью. «Эти джентльмены хотят задать вам несколько вопросов, Марин. Если вы, джентльмены, не возражаете, я покину вас. Я уже опаздываю на встречу, а мне еще надо одеться». «Благодарю вас, миссис Джеффорд» что вы нашли для нас время», — сказал Карелла. «Не за что», — сказала Милейни и вышла из комнаты. Марин стояла у стола, теребя свой передник. Мэйр взглянул на Кареллу, который кивнул. Мэйр откашлялся и сказал. «Марин, в день, когда умер мистер Джеффорд, завтрак вы для него накрывали». «Да, сэр, для него и для миссис Джеффорд». «Вы всегда накрываете на стол?» «Кроме четверга и каждого второго воскресенья, это мои дни отдыха?» «Да, сэр, я всегда накрываю на стол». «Вы положили в то утро мистеру Джиффорду витаминные капсулы на стол?» «Спросил мэр». «Да, сэр, рядом с его тарелкой, как всегда». «Сколько витаминных капсул?» «Две». «А может, три?» «Я сказала, две». «Был кто-нибудь в комнате, когда вы клали капсулы на стол?» «Нет, сэр». «Кто первый спустился на завтрак?» «Первым, как раз когда я уходила, пришла миссис Джиффорд». «А затем мистер Джиффорд». «Да, я услышала, как он спускался пять минут спустя». «Эти витаминные капсулы подаются в банке». «В маленькой бутылочке, сэр». «Вы нам ее не покажете?» «Она стоит у меня на кухне». «Марин колебалась. «Вам придется подождать». Марин вышла из комнаты. Карелла подождал, пока замерли ее шаги, а потом спросил. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Не знаю, но если Миленни Джеффорд оставалась одна с этими двумя капсулами, она легко могла заменить одну из них, так? «Ту самую, которую он взял с собой на обед?» Да. «С этой версией не согласуется только одна штука», — сказал Карелла. «Да, я знаю. Он обедал за семь часов до того, как с ним случилось несчастье». Мэр вздохнул и покачал головой. «Мы по-прежнему привязаны к этим проклятым шести минутам. У меня от этого мозги свихнулись». Кроме того, кажется, что у Мелине не было никаких резонов избавляться от своего дорогого, данного Богом мужа. «Точно», — сказал мэр. «Только у меня есть ощущение, что она уж слишком нам помогает, понимаешь? И она, и семейный доктор, оба. Уж так они хотят нам помочь. Он тотчас же распознает яд и настаивает на вскрытии. Она сразу же указывает на него как на подозреваемого, а затем, когда узнает о Яде, круто меняет свое мнение. И оба они отсутствуют на студии в тот вечер, когда Джиффорд умирает. Мэр задумчиво кивнул. «Может, эти шесть минут и предназначаются для того, чтобы свихнуть нам мозги?» «Что ты имеешь в виду?» Может, так и задумывалось, чтобы мы узнали, какой яд убил его? Я хочу сказать, мы бы ведь все равно произвели вскрытие, верно? И мы бы все равно выяснили, что он отравлен Страфантином и как этот Страфантин действует. Продолжай. Так что мы автоматически исключили бы из числа подозреваемых всех, кого не было рядом с Джифордом перед его смертью. Но это же почти весь город, мэр. «Нет, ты же понимаешь, что я имею в виду. Мы исключаем Крэнса, который был в комнате спонсоров. Мы исключаем Милейни, которая была здесь, и Нелсона, который был у себя дома». «Все это требует дополнительной проверки», — сказал Карелло. «Зачем? Кренс свидетельствует, что он нашел доктора именно дома, когда Джиффорд потерял сознание». Это еще не означает, что Нелсон был там весь вечер. Я бы хотел расспросить его об этом. Короче говоря, я бы хотел заехать к нему на работу, как только мы возвратимся в город. Хорошо, но ты понял, что я имею в виду? Думаю, да. Исходя из конечных условий, то и зная, сколько яда проглотил Джифорд и с какой скоростью этот яд действует... «Мы приходим к единственному логическому выводу — самоубийство. Ты на это намекаешь?» «Верно», — сказал мэр. «В твоем рассуждении есть только одна дырка, друг. Какая?» «Факты. Это был Страфантин. Он действительно убивает мгновенно. Ты можешь думать что угодно, но факты от этого не меняются». «Факты, факты», — сказал мэр. «Все, что я знаю?» «Факты». — настойчиво повторил Карелло. — Предположим, не действительно заменила капсулу за обедом. Мы ведь до сих пор не проверили завещание Джиффорда. Вполне возможно, что он завещал ей все. — Предположим, что так оно и есть. Тогда он должен был умереть по дороге на студию. — Или предположим, что Крэнс добрался до него еще до того, как он поднялся в комнату спонсоров тогда признаки отравления появились бы у джиффордда до начала эфира бр факты сказал мэр и в это время в комнату вошла марин я спросила у миссис джиффордд сказала она протягивая пузырек с капсулами карели вы можете делать с ними все что хотите тогда мы бы взяли их с собой раз вы не возражаете и миссис джеффорд не возражает «Мы дадим вам расписку», — сказал Мэйр. Он взглянул на пузырек с витаминами в руках Карелы. В пузырьке лежало множество непрозрачных розово-черных капсул. Мэйр мрачно смотрел на них. «Ты ищешь третью капсулу», — сказал он Кареле. «В этом пузырьке их сотни». Он высморкался и принялся писать расписку.